Глава семнадцатая Тучи надвинулись буквально из ниоткуда. Приближался очередной дождь. Ждать дальше было невозможно. Хотя асфальт на Юхана с Гаттон ещё не подсох после прошлого ливня. Лина толкнулась и почувствовала, что сцепление колёс дорогой хорошее, машин почти не было, и она прибавила скорость, летя под уклон. На душе тут же воцарился покой. Медитативное успокоение в стремительном движении. На каждое ее движение бедрами или пальцами ног лонгборд реагировал мгновенно. Широкие дуги охватывали обе полосы движения, подчиняясь собственному ритму. «Серфинг на асфальте!» Успела она подумать, и тут на лицо ей упали первые капли. «Черт, и правда, все как в серфинге!» Долгие часы и даже дни ожидания нужных условий, нужной волны, а потом счастье продолжалось всего полминуты. Отдельные капли быстро перешли в настоящий ливень. Она спряталась в арке подъезда возле церкви Святого Юханеса и посмотрела на часы на башне. Маргарет Бустрём в дежурном отделении социальной службы должна быть на месте. лин набрала номер. Они обещали сообщить, как дела, хотя лин Пришлось на этом настаивать. Дождь по-прежнему лил, когда она двинулась дальше. Первые посетители службы уже направлялись в церковь, и с кирпично красной часовни доносился ясный звон. Лин раздраженно помотала головой. Как кто-то может верить в Бога, который допускает, чтобы ребенок без всякой причины потерял своего отца? На мгновение ей захотелось зайти в церковь и призвать кого-нибудь к ответу. Никто не обращался ни в полицию, ни в социальную службу в поисках девочки, найденной на мосту. Аманда оставалась во временной приемной семье. И нет, Лин нельзя ее больше навещать, заявила ей специалист социальной службы. Эти слова отдались болью в сердце, хотя Лин прекрасно понимала, что Аманде не на пользу, когда много разных людей приходят и уходят. Она подняла глаза к небу, капли дождя, Падали на лицо. Три дня. Сколько времени пройдет, пока кто-то хватится девочке? Если такой человек вообще существует. Глубоко вздохнув, девушка уселась на каменную ограду церкви, закрыла лицо руками, ощущая на затылке холодные капли. Подступила тьма. Алин крепко вцепилась в холодный камень, но все равно падала куда-то вглубь себя. На поверхность всплыли чувства из детства. Растерянность, заброшенность. Ее мама, страстно увлеченная всем, кроме быта, любившая ее, но не успевавшая быть с ней. Все выходные и вечера, проведенные в одиночестве, когда мамы не было дома. Время, проведенное у кузин, у тети. Мама находилась где-то в другом месте, на конференциях, посвященных вопросам справедливости, на демонстрациях за мир, митингах против апартеида, на встречах феминистского движения. Важные вещи, разворачивавшиеся где-то там, без Лин. Спрыгнув с каменной ограды, она медленно двинулась вперед, глядя под ноги. Лонгборд бил ее по ногам. Лин не чувствовала никакого настроения идти на обед, вернее, на ужин, который пообещал ей саман, когда предложил поработать у него дома. Менее всего ей сейчас думалось о еде. Прикрыв лонгборд курткой, она постаралась подумать о чем-нибудь позитивном. По крайней мере, они нашли Юнберга живым. Это ей рассказал Рикард, когда она позвонила, чтобы узнать номер специалиста социальной службы. Хотя она не очень хорошо знала Юнберга, он производил впечатление человека, распространявшего вокруг себя радость. Но она даже не успела заметить, что он пропал. Она растерянно огляделась. Спуск Юта с Бакки. Такого места просто не существует. Потом она увидела Сомана, который махал ей, стоя посреди улицы. Спуск оказался коротеньким отрезком улицы, мощеным булыжником. Он круто уходил вниз, и заметить его можно было только стоя на нем. Лин еще не успела включиться и стояла, неловко опустив руки, когда Соман обнял ее в знак приветствия. Он кивнул в сторону хорошо сохранившегося дома XIX века. «Да, я живу в доме, принадлежащем банку, если тебя это удивило. У меня не такая уж и высокая зарплата. Как у тебя дела? Ты выглядишь так, как будто... Как это называется? Как будто воду опущенная». Вообще-то Лин была не из тех, кто легко раскрывается перед другими, скорее наоборот. Однако к Соману она мгновенно прониклась доверием. Он показался ей естественным и сердечным, Ещё до того, как они вошли в охристо-жёлтый старинный дом, она рассказала ему об Аманде и происшествии на мосту. Квартирка оказалась маленькой, но обжитой и уютной. Саман сделал широкий жест, приглашая Лин войти. «С таким же успехом я могла бы подключиться к своему серверу КТИ», подумала она про себя. Но ей больше нравилась идея плюхнуться на диван дома у Самана, чем сидеть одной в подавленном настроении у своего компьютера. «Перекусим». «Прежде чем начать. А поужинаем потом. Я достану пракс». Она взглянула на него с удивлением. «Неужели она так плохо выглядит, что ей предлагают принять таблетки?» «Можем потом выпить ливанского вина, тогда хорошо поработаем, если захочешь. Но попробуй вот это, а не курдские. Он протянул ей тарелку с зелеными рулетиками, блестевшими от оливкового масла. «Долма с виноградными листьями?» Саман с улыбкой кивнул. «Мы называем их Ипракс. Съешь пару штук, а я пока подключу компьютер Аллендера к серверу. Посмотрим, что могут сделать мои программы». рекорд получил смс-ку в тот момент, когда свернул на улицу. «Том ты буда веген». Он припарковался перед зданием судебно-медицинской экспертизы. Стало быть, никто не разыскивает девочку, найденную на мосту. Он тяжело вздохнул. Лин плохо умеет выбрасывать из головы неприятное. Он хорошо понимал, что она сейчас чувствует. Сам Рикард уже начал скучать по Эльвину. Сейчас, когда сын проводит неделю у мамы. Мысленно Рикард решил найти какой-нибудь повод позвонить вечером бывшей жене Марианне, чтобы у нее не сложилось впечатление, будто он проверяет, чем она занимается. Ему просто хотелось услышать голос Эльвина. А выйдя из машины... Рикард ощутил мелкие капли моросящего дождя. Позади угадывались очертания больницы Астрид Лингрен. По спине у Рикарда пробежал холодок. Когда Эльвин был совсем маленький, они приехали сюда среди ночи на скорой, когда им показалось, что у него во сне остановилось дыхание. Оказалось, что у него ложный кроп. Рикард все не мог забыть то чувство страха. Он хорошо понимал лин Невозможно подготовиться к тому, что жизнь такая хрупкая штука. Когда они нашли Юнберга, он испытал неописуемое облегчение. Состояние коллеги стабильное, хотя ему пришлось остаться в больнице. Врачи считают, что он полностью восстановится. Вместе с тем все могло кончиться очень плохо. Кислородные голодания, удар по голове, нападавшие могли попросту убить его. Рикард медленно двинулся вперед по асфальту, поддавая ногой мелкие камешки. Словесный портрет, данный Юнбергом, ни к чему не привел. Качок на анаболиках, которого, похоже, нет в реестре полиции. Шведская внешность, татуировка на шее. не темнокожий, ни с Ближнего Востока. Комиссар глубоко вдохнул свежий осенний воздух, прежде чем открыть двери судебно-медицинской экспертизы. У стеклянных дверей, ведущих в помещение со столами для вскрытия, из нержавеющей стали и блестящими холодильниками, он не мог сдержать улыбки. Он прекрасно осознавал, что это ненормальная реакция, но ничего не мог с собой поделать, хотя тела, распростёртые на стальных кроватях, вовсе не выглядели забавно. Улыбка возникла у него на лице от того, что он встретился глазами судмедэкспертом Паскуалем Родригесом. Это был человек, от которого многие шарахались, особенно те, кто видел его в таком виде, как сейчас, с электрической пилой в руке рядом с трупом, «Такое напугает, даже пройдя мимо тебя в парке», — подумал Рикард. Массивный торс врача был покрыт татуировками. Длинные черные, как ворного крыло, волосы, временно убраны под бумажную шапочку. Мочку одного уха оттягивал большой пластмассовый плак с черепом. Типичный поклонник дэт метала Трудно было судить, сколько лет по скуалю, 25 или 50, хотя Рикард знал, что ближе ко второму. Паскуаль помахал ему рукой, призывая войти. Много лет назад они подружились, и не потому, что постоянно соприкасались по работе. Их связал интерес к музыке. И не широкий интерес к музыке вообще. Наоборот, каждый углублялся в одно лишь свое излюбленное направление. Рикорд любил панк, Паскуаль — дэт метал. С тех пор большинство их встреч по работе лишь отчасти посвящалось следствию — Остальное время уходило на попытки убедить друг друга в преимуществах своей любимой музыки с самыми невероятными рекомендациями. Рикард открыл дверь, в нос ударил запах мертвечины. Он давно привык к виду трупов, а вот с запахом так и не научился справляться. Смесь ароматов дезинфицирующих средств, мертвых клеток, железа и кишечных газов. «Ну, что скажешь, как они тебе?» Никто, кроме Рикарда, не понял бы вопроса, ибо в комнате не было ничего, кроме трех обнаженных мертвых тел. Однажды, когда они только познакомились, он забыл послушать группу, которую рекомендовал ему Паскуаль, что чуть не положило конец их дружбе и сильно затормозило тогдашнее следствие. С тех пор оба сделали выводы. Друг обнял Рикарда. Такие объятия легко могли сломать ему все кости, будь такая задача поставлена. Паскоаль не стал похлопывать его по спине, за что он был благодарен врачу, учитывая остатки внутренностей и биологических жидкостей на хирургических перчатках. Да, они оказались вполне ничего не имею против Faikans of Filth их двойных басовых бочек и бластбитов. А зато мне куда меньше понравились монотонный гроул of the Nihilist или смесь разных вокалов Oscar Symmetry. Но нарезание рифов и квинтаккорды в небольших дозах вполне хороши. Хотя по части звукоизвлечения я всё же предпочитаю панк. Паскуаль громко рассмеялся. «Ага, а куда быть дисчардж без металла? Ну хорошо, если ты хочешь побольше панка, то давай к следующему разу попробуем металл Earth Crisis. Ты мне как-то говорил, что Слэйр тебе тоже нравится». Если добавить к нему брейкдаунов для тяжести, как раз получится Earth Crisis. Что касается Слэйр, кажется, пару лет назад у них умер гитарист. Да, это случилось довольно давно, но он был примерно в твоем возрасте. А это обычно означает, что человек умер не своей смертью. Что-то с пуком, да? «Эксактамэнто» «Слэйд бай спайдер» Это могло бы стать песней самой группы. Джефф Ханиман умер от некротического фасциита. Такую штуку даже мне пришлось посмотреть в справочниках. Реальность заткнула за пояс поэзию. От укуса паука он заразился инфекцией, при которой бактерии поедают организм изнутри. Рикард стал рядом с Паскуалем и склонился над телом Данейдена. Бледно-желтая кожа делала мужчину похожим на пластмассовую куклу. «Здесь он выглядит совсем по-другому, чем на снимках компьютерной томографии, которые ты мне прислал». Паскуаль кивнул. «Да, хотя трёхмерные изображения сильно экономят время. Это по-прежнему всего лишь дополнительный источник информации». Агрессивные гитарные аккорды звучали в динамике, стоявшим на полу позади металлических столов. Паскуаль пожал плечами в знак извинения и кивнул на труп, лежащий перед ним». «Мне кажется, у меня есть что-то такое, что может тебя заинтересовать. Вернее, было. Пули извлечены. Они сейчас у Марии». Они разглядывали тело аландера на столе для вскрытия. Грубые швы шли от грудной клетки к шее. Он мог бы остаться жив, если бы снайперы не дали дополнительные выстрелы. Попадания в шею и в грудь были несмертельны. «Как ты можешь видеть, что снайперов было несколько?» Паскуал улыбнулся. «Да я и не могу». Мария рассказала, когда приходила сюда. «А зато весьма странно, что два снайпера используют разные пули». «В каком смысле разные?» «Видишь ли, один из погибших застрелен пулей совсем другого типа. Грэнфорс, если я правильно помню. У Марии все разложено по пакетикам, так что спроси ее». Рикард задумчиво кивнул. Если снайпера одна команда, логично предположить, что они использовали одно и то же оборудование. В задумчивости он приподнял простыню рядом с собой и попятился, увидев череп данейдана Задняя часть черепа в том месте, где вышла пуля, была раскрошена. Паскуаль поправил руку Денейдена, свисавшую из кушетки, и посмотрел на Рикарда. В целом же ничего необычного, никаких следов алкоголя или наркотиков, Уколов от инъекций, никаких остатков медицинских субстанций. Паскуаль кивнул в сторону аландера Кроме него, конечно. Передозировка морфина. Один единственный укол. Рука профессионального убийцы, подумал Рикард. Паскуаль указал на крошечную, почти незаметную точку. Однако ничто не указывает на злоупотребление химическую зависимость, которая часто встречается в этих кругах. Профессии с высоким уровнем стресса, конкуренции, требованием постоянных достижений иногда заставляют человека принимать психостимуляторы, чтобы выдержать такой бешеный темп. Стало быть, с наркотиками это никак не связано, думал Рикард, сидя в машине по пути назад. Никаких долгов наркоторговцам или шантажа в отношении работников банка. Впрочем, если бы наркоторговцы угрожали... Раскрыть злоупотребление требовали денег за свое молчание. Зачем бы им было убивать? Он отправил СМС-ку Марии, желая узнать, как далеко она продвинулась в анализе пуль. Смех Лин заглушал гудение работающего компьютера, стоявшего рядом с ними на кухонном столе. Шутки Самана по поводу отношений между логарифмами и программами-шпионами были бы совершенно непонятны для постороннего, что делало их особенно забавными. То, что оба IT-специалиста уже успели попробовать целый ряд ливанских вин, среди которых по-прежнему лидировала Шато-Муссар 2000 года, вероятно, тоже способствовало приподнятому настроению, воцарившемуся в кухне. Саман открыл очередную бутылку. Лин покачала головой. Его истории завораживали, хотя, скорее всего, были правдивы лишь наполовину. Рассказы о его курдском детстве или о происхождении вина мусар вперемешку с зарисовками о посевах марихуаны в долине Бека и военизированных подразделениях из Балы. Лин прониклась его радостью жизни, узнавала себя в его энтузиазме. Кроме того, в нем чувствовалась склонность к легкому безумию. Это стало особенно очевидно после опрометчивого предложения Лин, последовавшего после первой бутылки вина, продемонстрировать езду на лонгборде на спуске по улице ютас гранд Ей с трудом удалось удержать равновесие, еще сложнее оказалось удержать сама от того, чтобы не попробовать сделать то же самое. Сама Лин редко себе в этом признавалась, но хотя она посвятила почти всю свою сознательную жизнь борьбе с расизмом, фашизмом и нацизмом, ей приходилось довольно мало общаться с людьми иммигрантского происхождения. В Линчопинге у нее было несколько одноклассников, родившихся в Швеции от родителей иностранного происхождения, еще пара коллег в КТИ, с которыми она иногда ходила выпить кофе, да еще Эрик, который в ее понимании был шведом до мозга костей, несмотря на то, что папа у него родом из Кении. С чувством долга она стала нажимать клавиши на компьютере Аландера. Как ни странно, они успели немного поработать. По крайней мере, сервера Сэп тянули на полную мощность. Повернув к себе компьютер, Саман покачал головой. Они пока не смогли обойти шифр Саймонтек. Это она и сама видела. Ужасно раздражает, что мы не можем разыскать другие компьютеры. Тогда нам не пришлось бы ждать дешифровки. Он взглянул на неё так, словно она сказала нечто гениальное. Или он захмелел больше, чем казалось. «Да чёрт подери! Ведь ты права, по крайней мере, отчасти. Ведь мы можем подключиться к хранилищу резервных копий СЭП через мой стационарный компьютер». Отойдя в угол гостиной, он включил большой компьютер. Раз в неделю происходит резервное копирование всех жестких дисков в банке и всего интернет-трафика. Стало быть, там содержится копии жестких дисков и Нейдена с Грэнфорсом. Хотя там образовался пробел в одну неделю, это все же может нам что-то дать. Он заколебался. Я закачаю все материалы на свой компьютер и перешлю первые файлы тебе, как только они загрузятся. Но на это потребуется время. По файлам нельзя ходить поиском, пока они не попадут на мой жесткий диск. А скачать я могу только каждый день целиком. И тогда получу все отделы банка разом, включая графику и списки. Так что понадобится загрузить большие объемы данных, прежде чем мы сможем взяться за дело. Саман отхлебнул большой глоток вина. Прошел час. Неприятное чувство не отпускало. Ему все это не нравилось, однако он не мог поступить иначе. Он покосился на Лин и натянуто улыбнулся, когда она лишь на мгновение подняла глаза, не обращая на него внимания. Уже целый час она сидит, погрузившись в первые резервные копии файлов аландер совершенно поглощенные ими. Отказалась от вина, почти не отвечает. Ему все это на руку. Она не стояла у него за спиной и не заглядывала через плечо, когда он просматривал на большом компьютере резервные копии файлов Грэнфорса. Когда он сравнивал загруженные материалы и те же самые на сервере СЭП, у него была возможность закончить то, что он обязан сделать — отредактировать, удалить, замести следы.